Комментарий Благородный напиток Портвейн Обязан своим названием городу Порто В XVIII веке Францию лихорадила от войны революций И Португалия поставляла Вина в Англию из долины реки Дуэра получившей название Вина Порто А впоследствии Портвейн При транспортировке вино портилось И в него для сохранности стали добавлять Винный спирт Впоследствии технология усовершенствовалась И марочные сорта портвейна Приобрели фруктовый или плодовый тон Благодаря настаиванию сусла На мезге или нагреванию Мезги до 60 градусов Цельсия Индивидуальный букет Каждой марки портвейна Достигается благодаря Портвейнизации Нагреванию виноматериалов в бочках До 45-50 градусов Цельсия Далее Вино выдерживается 12-18 месяцев Обычные портвейны Производят ускоренно 5 суток в тепле и 3 месяца выдержки Содержание спирта в портвейне должно составлять 17-20%, сахара 6-14% Что входит в состав крепленных вин? Органические кислоты, пектины, ароматические вещества, витамины, микроэлементы, вода, соли, спирт, сахар И побочные продукты брожения, альдегиды, уксус и так далее. Содержание всех этих элементов снижает защитные свойства слизистой оболочки желудка И крепленное вино производит раздражающий эффект, вызывая рвотный рефлекс При совместном употреблении с водкой повышается проницаемость гематоефилактического барьера И токсины попадают в мозг Рвотный центр начинает очищать организм от примесей путем сокращения гладких мышц желудка Вспомнили ощущение Не знаю, кто был изобретателем ускоренного цикла производства в СССР Но полагаю, что укладывались существенно быстрее, чем за три месяца И продукт формально соответствовал ГОСТу Так что все-таки это был портвейн Первое лирическое отступление Вы когда-нибудь видели, как мужики идут за вином? Нет? Сейчас эта картина уже выглядит крайне размыта. Исчез порыв. Ушла битва. Достаточно протянуть руку с деньгами и в нее вложит любую бутылку согласно вашим запросам и благосостоянию. Нет-нет, представьте себе какой-нибудь летний крымский городок, скажем, гурзув, начало 70-х. Утро, как правило, безлюдно. Последние гуляки только-только расползлись из кустов. У пансионатами тут дорожки, пляжи еще пусты Первые пожилые пары и мамы с малышами занимают лежаки Солнце поднимается выше, отчего море делается синей Подул ветерок, открывается блинная на набережной Тетка, звеня ключами, отмыкает цисцерну с надписью «Пиво» И рядом с ней тут же вырастает очередь с трехлитровыми банками И вот смотрите, мужики пошли за вином О, эту походку, это выражение лиц не спутать ни с чем И однажды увидев эту картину, запомнишь ее навсегда Читается она только со стороны, если ты сам в рядах идущих Ты не увидишь ее красоты Так пловец в открытом море не замечает течения Идут по двое, по трое, собрано и энергично Хотя без суеты и с достоинством И выражение лиц у них всегда вдохновенно серьезное Идут по делу Дело не пустяковое Так как магазин в городке один В лучшем случае два Одиннадцать пробьет через семь минут А идти 15. Еще неизвестно, что там останется И что вообще завезли Впрочем, я несколько сгущаю краски Завозили обычно в волю А еще на их лицах ответственность За тех, кто остался Не пошел в поход, но скинулся И теперь только от идущих зависит Каким будет сегодняшний вечер и сколько радости он принесет. В одиннадцать уже невероятно жарко. Из четырех стеклянных дверей в магазин открыта одна. Туда поочередно впихиваются страждущие с деньгами в потных кулаках и выдавливаются совсем уже мокрые, в прилипших рубашках, но счастливые, с вином. Жара усугубляется тем, что по набережной бродит милиционер в полной боевой выкладке И удаляет за пределы своей видимости отдыхающих в шортах и майках Граждане, вам тут не пляж, это городская набережная Внутри магазина ад Если на улице просто очень жарко, то внутри температура приближается к температуре внутри доменной печи О кондиционерах жители страны Советов еще не слыхали